Глава восемнадцатая. Руян, шесть тысяч шестьсот шестьдесят четвертый. С.М. З.Х. Вот ведь как бывает. Мы, Венеды, отбили два крестовых похода и заставили Европу нас бояться и уважать. Мы сражались против самых сильных королевств на материке. Мы такие сильные и крутые воины, Великие, несгибаемые борцы, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Однако нас ограбили, а князь племени Ранов оказался предателем. И, разумеется, это не только нанесло нам людские и финансовые потери, а еще и больно ударило по самолюбию всех Венедов без исключения, от правителей до простых огнищан. После чего, как только мы положили на погребальный костер тело славного Рогдая и немного оклемались, в Ругарде для выбора нового вождя собрался цвет племени Ранов. это нормально, но вызвало много ненужной суеты и споров. Сразу же зазвучали призывы собрать большой флот, объединиться с союзниками из Швеции и Пруссии, призвать на помощь вечно голодных данов и норгов, а затем вместе с дикими племенами Хеме навалиться толпой на Новгород и выжечь его до основания. Да только нам это сейчас невыгодно, поэтому воинственных варяжских вожаков, бояры-купцов, которые пострадали более других, пришлось успокаивать и объяснять, что всему свое время, и виновников разорения Ральсвика обязательно покарают. Однако не прямо сейчас, ибо все должно делаться своевременно и в тот момент, когда мы будем полностью уверены в успехе. В общем, разгневанных ранов слегка остудили, и на следующем этапе, пока народ не разошелся по своим городкам и деревенькам, следовало избрать нового князя. Но выяснилось, что желающих заменить Будимира не оказалось. Совсем. Ни одного, И это странно, конечно. Особенно если вспомнить, сколько кандидатов было, когда выбрали Мстислава Выбыбая, а потом Будимира. Бояре, купцы и лучшие вожди варягов, каждый более-менее амбициозный ран стремился накинуть на широкие плечи красная княжеская корзна и оставить свой след в истории. А сейчас все иначе. Династия Весловитов утеряла былое влияние, и Ранов не в чести. А никого другого, кто бы добровольно взвалил на себя нож управления Руяном, нет. Поэтому князья Венедии собрались малым кругом. Доброга, Вартислав, Велимар, Север, Дар, и я, зеландский владетель Вадим Сокол. То есть все, кто прибыл на остров Руян по зову верховного волхва Святовида, стали думать и редить, кто может заменить Будемира, потратили на это несколько часов, а потом вспомнили про сотника Храбра. которого избрали вождем воины регулярного войска в Ругарде. Чем не князь? Молодой, конечно, ему всего 24 года, однако он истинный ран, плоть от плоти и кровь от крови этого славянского племени, коренной житель острова Руян и бывалый вояка, хорошо проявил себя в битвах против крестоносцев, отличился и доказал, что он умелый командир и прирожденный лидер. Для воинов храбр авторитет, и они встанут за него горой, да еще и родичей подтянут. Так что три-четыре тысячи голосов у него уже есть. А что неопытный в политике и незнатный, при текущем положении дел даже хорошо. Не станет кичиться своим происхождением и будет чаще прислушиваться к советам старших товарищей. Дело за малым убедить самого храбра, что ему необходимо стать князем. Его пригласили в наш шатер, который поставили на поляне в трех полетах стрелы от стен Ругарда, и когда сотник появился, ему сразу объяснили, что от него требуется. А он молодец, не растерялся, попросил немного времени на принятие решения, тихо посидел в уголке, пока мы обсуждали другие вопросы, а потом согласился. «Ну а дальше дело техники». Доброга дал команду жрецам агитировать за храбро, и уже на следующий день народ Ранов почти единогласно признал своим новым князем бывшего сотника регулярного войска, поднял его на щиты и ровно в полдень внес в распахнутые настежь ворота Ругарда. Потом пир, хотя настроение у многих богатых и влиятельных Ранов, которые потеряли от налета у шкуйников все, что нажито непосильным трудом, и лишились родичей, было совсем нерадостным. и пока народ поднимал здравицы в честь нового князя, желал ему всего самого наилучшего и призывал укрепить оборону острова, наш совет снова собрался в шатре под стенами Ругарда. Рогдай погиб, и теперь предстояло выбрать великого князя. Все присутствующие суровые мужчины имели доступ практически ко всем тайнам Венедии и знали, что покойный Викамир прочил на это место меня. Не сейчас, не в ближайшие годы и даже не в это десятилетие — а в тот момент, когда я буду к этому полностью готов. И я к подобному готовился. Думал, что стану великим князем сразу после Рогдая, который на здоровье не жаловался и мог прожить еще 20, 30 или даже 40 лет. Срок серьезный, и я никуда не торопился. Занимался перспективными проектами, отстраивал ророк, по мере сил уделял внимание делам Приднепровской Орды и управлению островом Зеландия. А теперь Рогдая нет». «Без великого князя, который объединяет все племена Венедии, нам никак нельзя. При таком положении дел союз начнет трещать по всем швам. И возникает резонный вопрос, кто заменит Рогдая? Доброга — жрец, и ему это не по чину. Неклот страдает от полученных в боях с католиками ранений и давно не покидал лесной замок Верле. Вартислав еще молод и озабочен делами племени Бодричей. Север только недавно начал править поморянами». Велимар отстраивает порушенные католиками города, а Идар Викамирович заявил, что он владетель Борнхольма, но не считает себя ровней князьям, и вольные морские просторы на княжеский плащ менять не собирается. Значит, других кандидатов стать великим князем Венедии, кроме Вадима Сокола, нет. Я признал, что это так, и согласился заменить Рогдая. Сердце к этому не лежало». Но есть обязательства перед покойным векамиром, Богом Яровитом и людьми, которые в тот миг смотрели на меня. Я свое слово сказал, и его услышали. После чего, наблюдая за реакцией соратников, я увидел то, чего не ожидал. В их взглядах, движениях и фразах самым главным было облегчение от того, что груз ответственности за общее дело взвалил на себя кто-то другой — И я, в которой уже раз, подумал о том, что есть свое, а есть общее, которое равносильно чужому. Как пример, имеет человек дом и свой бизнес, заводик или надел земли. Это свое, родное, место, где хозяин только один. Следовательно, жилье ты будешь оберегать, укреплять и делать более комфортным, а бизнес развивать, не жалея сил и вложенного труда. «Ведь после тебя наследство достанется твоим детям». А есть общее дело, и человек переживает за него совсем не так, как за то, что у него дома. И соратники, которые скинули с плеч тяжкий груз ответственности, несмотря на всю крутость и полученный за годы тяжких войн опыт, точно такие же. Каждый в первую очередь озабочен собственными делами и проектами, а я оказался крайним. Да, стал великим князем, но это совсем не то же самое, что абсолютный монарх». Должность выборная, и я на ней только до тех пор, пока люди, которые сделали выбор, довольны результатами моих трудов и не имеют ко мне серьезных претензий. «Когда объявим народу, что ты стал великим князем Венедии, и устроим по этому поводу праздник?» Нарушая тишину, спросил Доброга и посмотрел на меня. «Объявим завтра, а праздника не надо», — ответил я и добавил. «Хватит праздновать. Одного дня вполне достаточно. Трудиться нужно». Все положенные обряды проведем в Арконе, и на этом все». «Согласен», — кивнул Доброга и задал новый вопрос. «Кто станет князем Зеландии после тебя?» «Это будут решать вожди», — пожал я плечами. «И все-таки одно твое слово перевешивает мнение всех вождей Зеландии. Как ты скажешь, так, скорее всего, и будет. Потому и спрашиваю, кого видишь своим преемником?» «Таких двое. Первый — воевода Бодричи Гудим Громобой». второй — варяк Верин Байкович. Поговорю с ними, тогда и решу». «Мужи достойные», — кивнул Доброга и обратился уже ко всем присутствующим. «Как накажем муж и тех, кто снарядил их в поход?» «Думаю, Новгород разбойников не выдаст и придется воевать», — сказал Вартислав. «Да», — поддержал его Север. «Будем воевать», — добавил Велимар. «В этом году подготовимся и союзников на поход найдем, а в следующем ударим». Идар Викамирович промолчал, он человек уважаемый, но здесь, как советник без права голоса, и верховный жрец Световида снова сосредоточил внимание на мне. «А что скажет великий князь?» Немного помолчав и снова обдумав ситуацию, я высказал свое мнение. «Война с Новгородом не нужна ни в этом году, ни в следующем». Мы сможем утопить господин Великий Новгород в крови, и найдутся те, кто нам поможет. Тут и русский царь интерес имеет, и северные племена, которые, по слову Калеви Лайне, и шамана Онни Каскинина, соберут войско, и шведы, и пруссы, да и викинги богатый Новгород пограбить не прочь. Но мы надорвемся. Слишком велики будут затраты на эту войну, и мы потеряем много мужчин, которые нужны Венедии дома». А еще, разгромив и ограбив Новгород, мы усилим русского царя Мстислава, который нам друг и союзник только на словах. Поэтому действовать необходимо иначе. «Своих вестников смерти в Новгород пошлешь», — поморщился Север, который, как истинный честный вояка, считал использование профессиональных убийц недостойным делом. «Пошлю», — не стал скрывать я, — «и сам с ними отправлюсь». Князья начали переглядываться и опять заговорил Доброга. «Вадим». «Ты Витясь Яровита и великий воин. Это всем нам хорошо известно, и никто не сомневается в твоей смелости, храбрости и лихости. Но отныне ты великий князь, первый среди равных. Так что не дело крупнейшему владетелю Зеландии и правителю Венедии, пусть даже выборному, такими делами заниматься. Нам нужна твоя светлая голова, а кому с ножом за врагами в чужих городах под покровом темноты бегать найдется. Не только твои вороги это могут. Есть и у нас умельцы». Если не забыл, то именно воины святовида в свое время выполнили задание в замке ассира Рига, а потом охотились за тамплиерами. «И если наш совет решит, что в Новгород должны отправиться убийцы, то витязи Световида готовы к ним присоединиться, я так думаю. А что скажете вы, братья?» Взгляд волхва скользнул по лицам всех присутствующих, и они его, конечно же, поддержали. В итоге сошлись на том, что убийц отправить надо, но мне с ними отправляться нельзя, и готовиться к походу все-таки придется. Если вестники смерти не справятся, а исключать этого, учитывая высокое мастерство противника, нельзя, придется воевать. Следующий вопрос задал Велимар. «Что будет с предателем Будимиром? А вот тут уже все замолчали. Каждый понимал, как необходимо поступить с беглым князем, который не просто предатель, а предатель, знающий все наши секреты — Однако никто не хотел озвучивать это первым, так что пришлось мне. «Смерть!» — сказал я. «Смерть!» — через силу выдавил из себя Доброга. «Смерть!» — добавил Вартислав. «Смерть!» — присоединился к нам Север. «Смерть!» — тяжело вздохнул Велимар. Идар промолчал и только согласно мотнул головой. Решение было принято единогласно, и теперь Будимир цель для вестников смерти из Ророга. Следующая тема — подсчет потерь, который мы понесли за минувшие дни. И они оказались значительными. Купцы и богатые жители Ральсвика потеряли имущество и товаров более чем на пять тысяч гривен, погибло более 400 человек, удрал Будимир, с которым на двух кораблях Руян покинуло более 200 воинов, А еще Венеды увели с собой три расшивы — Кок, Кнор, два Дракара и три Шнекера. Потери нам, конечно, никто не возместит, даже если мы начнем с Новгородом переговоры и станем угрожать. А люди, которые лишились своего добра, хотели получить хоть какое-нибудь возмещение убытков. Вот только как и за счет чего? Формально во всем виноват беглый князь Будимир, и было бы вполне логичным, если бы все стрелы мы перевели на него». «Мол, братья Раны, вы сами выбрали князя, который вас подвел, и никто вам не виноват. Однако если мы, как думающие о единстве венецких племен правители, заинтересованы в том, чтобы на руяне не захирела торговля, а мы в этом заинтересованы, купцам необходимо помочь. Значит, нужно изыскать скрытые резервы, и, хорошенько подумав, мы их нашли. Семья Висловитов должна скинуться в общий котел и отдать на благо племени не менее тысячи гривен». Еще тысячу можно получить, распродав имущество Будимира. Плюс к этому из казны великого князя в Ругарде выделим половину того, что там есть, а это не меньше полутора тысяч гривен. В довесок к этому по сто гривен отдадут князья Бодричий, Лютичий, помарян и владетели острова Зеландия. Ну и культ Световида, которому на протяжении многих лет отстегивали часть от своей добычи варяги, может добавить еще две тысячи гривен». а распределять помощь будет никто иной, как новый князь племени Ранов, Храбр Первый, что сразу же привлечет к нему симпатии народа и покажет, что он думает про интересы сородичей. Далее еще один вопрос, который казался мне крайне важным. Речь зашла про создание Академии, общего для всех племен учебного общеобразовательного центра. Если уж я великий князь, то чего тянуть? «Пока все вместе, надо решить, потянем мы этот проект или нет, насколько он нам важен, откуда возьмем преподавателей, какими будут расходы и кто его станет курировать». К сожалению, меня поддержали не все. Вратислав вообще не понял, зачем нам какая-то там академия, а Север оказался сторонником обучения молодежи в храмовых школах, на основе которых можно создавать более серьезные учебные заведения». Поэтому я долго объяснял, каким мне видится общий для всех Венедов центр просвещения, который в будущем даст нам тысячи профессионалов своего дела, от медиков и теологов до инженеров и архитекторов. Расписал все в радужных красках, как Остап Бендер расписывал Нью Васюки, предупредил, что католики скоро начнут создание первых европейских университетов, и князья прониклись. После чего определились с тем, что Академией быть, и построим мы ее, как мне и хотелось, вблизи Валегоща». Князь Велимар выделит землю и честно расплатится с огнищанами, у которых ее отберет. Доброга, Север и Вратислав помогут финансами, ну а все остальное — на мне. Строительство начнем следующей весной, а преподавательский состав, который будет набран среди жрецов Световида и Яровита, а также мастеров Ророга, пройдет дополнительное обучение уже в этом году. На том и порешили». За этим вопросом пришла очередь другого, а за ним третьего и так далее. Нам было что обсудить, и разошлись мы только утром. Князья, без промедления, не дожидаясь, пока я принесу все положенные клятвы перед вступлением в должность в храме Святовида, покинули Руян, а мы с Доброгой направились в Ругард, где меня поджидал храбр. Молодой князь Ранов выглядел уставшим, и это неудивительно». Всю ночь он пировал вместе с соплеменниками, слушал непрошенных советчиков и отбивался от назойливых просителей. А теперь ему еще предстояло сдать моим воеводам командование над регулярным войском и затем ехать в Кореницу, чтобы занять место Будемира. Мы с Доброгой его особо не задерживали, объяснили, что обсуждалось на ночном совете, и отпустили. Затем обошли Ругард и проверили войска, устроили ревизию казны, и убедились, что пока в городе царило безвластие, никто не растащил драгоценные гривны. После чего я оставил в городе наместника молодого незнатного боярина Гордея Куницу, за которым присмотрит ранка самород с двумя сотнями варягов, и мы помчались в Аркону. Дороги на острове Руян плохие, но они все-таки есть, и, опередив мои войска, которые возвращались к нашим кораблям, чтобы вернуться в Рарок, к вечеру мы добрались в Аркону, Верховный жрец без промедления стал готовиться к проведению обряда принесения клятвы, а я привел себя в порядок и в сопровождении телохранителей, направляясь к святилищу, думал только о том, что смогут сделать мои вестники смерти и витязи святовида, когда окажутся в Новгороде. Пусть их немного — семь моих мастеров и пятерка лучших воинов Доброги, но это такие волчары, что с ними даже вражеские киллеры не сравнятся. По крайней мере, они точно никак не хуже». Так что возмездие для наших врагов и предателя Будимира уже не за горами.